но ткани под ней были нашпигованы микроскопическими кристалликами льда. Оба врача снова молча переглянулись и начали приготавливать свои инструменты. Рохан сел на одну из пустых, аккуратно застеленных коек. В гибернаторе сохранился обычный, безукоризненный порядок. Несколько раз звякнули инструменты, врачи пошептались — вдруг сакс сказал отходя от стола ничего не удастся сделать умер скорее делая из его слов единственное возможное заключение, чем задавая вопрос, выдавил рохан В это время нигрен подошел к пульту кондиционера. через некоторое время повеяло теплым воздухом. Рохон встал, чтобы выйти, когда увидел, что сакс возвращается к столу. Врач поднял с пола небольшую черную сумку, открыл ее и достал аппарат, о котором он уже много раз слышал, но никогда его не видел. Сакс очень спокойными движениями педантично разматывал провода, оканчивающиеся плоскими электродами. Приложив шесть электродов к голове труп, он обмотал их эластичной лентой.